Кутаясь в осеннее пальто, запахивая рукой открытый ворот, я шла по улице в направлении станции метро в толпе суетящихся людей, так же, как и я, спешащих на работу. Погода была ужасной. Шел мокрый снег, пытавшийся заявить свои права на смену осенней слякоти и терпевший поражение, тут же растворяясь в ней. И хоть уже был декабрь, мне все чаще казалось, что, как и в прошлые несколько лет, новогодняя ночь опять обойдется без снега. В компании Арди я работала почти пять лет, с момента окончания университета. Она занималась архитектурным проектированием и дизайном интерьеров любых объектов. В офисе я пришла, немного опоздав, и, стряхнув влагу со своего пальто, повесила его на вешалку возле входной двери. Пройдя к своему рабочему месту, я встретила испуганный взгляд своей университетской подруги и коллеги Васьки, стол который стоял напротив моего, и включила ноутбук. Достав из сумки мобильной, я увидела сообщение от неё: «Тебя на ум искал. Я снова посмотрела на подругу, она же, подняв бровь, покачала головой вверх-вниз. Я достала зеркальце, подправила чуть поврежденный непогодой макияж и, пригладив волосы, направилась в кабинет начальника. Я тактично постучала в дверь, дождалась приглашения и вошла. Наумыч, увидев меня, указал рукой на кресло для посетителей, и я присела в него. «Егор Наумович, извините, долго добиралась». Он махнул рукой и, буркнув, чтобы я подождала минуту, Продолжил что-то печатать на компьютере, нахмурив чуть тронутой сединой брови. «Привет, Ань», — посмотрев на меня, сказал мужчину. «Помнишь, мы обсуждали, что ожидается большой заказ?» Я кивнула. «Они выбрали два агентства, наше и Эксел. Говорят, чтобы до Нового года им представили несколько идей, а в новогодние праздники — окончательный вариант дизайна». От каждого агентства требуется по одному дизайнеру, которые будут работать вместе над этим проектом. «Ну, как такое возможно? Мы же конкурирующие компании», — возмутился я. «Таковы требования заказчиком На этот проект мы и Эксел заключили договор о сотрудничестве. От нашей компании я решил отправить тебя. Твои проекты больше всего подходят под их требования. Если все пройдет хорошо...» Получишь повышение, которое я тебе обещал. Я хотела в празднике навестить родителей в Новгороде. Расстроенно начала я, понимая, что мои планы пошли по одному известному всем месту. Ань, я обещаю дать тебе отпуск после завершения проекта. Ну ты чего? Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Это же отличная возможность для тебя продвинуться вперед не только в компании. А вообще заявить себе. От компании excel с тобой будет работать их новый совладелец. Я еще не успел познакомиться с ним. Но, говорят, он гений архитектуры и дизайна. Только работай с ним, не позволяй ему переманить тебя к себе. Шутливо пригрозил он пальцем. «Я вас поняла, Егор Наумович. Когда нужно приступить к работе?» — серьезно спросила я. «Завтра». Вам должны приготовить кабинет в офисе заказчика. Наумыч взял блокнот, переписал что-то из него на отрывной лист и протянул мне вместе с тонкой синей папкой. Здесь адрес. Тебя будут ждать к 9. Постарайся не опаздывать. В папке вся информация о клиенте. Изучи сегодня. Недавно они провели ребрендинг. Сейчас им нужно разработать новый дизайн интерьера ночного клуба. «И если им понравится ваша работа, они заключат с нами контракт на все остальные клубы». Выслушав напутствие начальника, я вернулась на своё рабочее место и несколько минут тупо смотрела в одну точку. Не знаю почему, но меня не покидало дурное предчувствие. Какой-то неприятный осадок, как от чего-то плохого. И вроде бы я давно мечтал о масштабном проекте, Но сейчас он особой радости мне не принёс. Ко мне подошла моя подруга Василиса и с беспокойством спросила. «Ань, что с тобой? Неужели он так разозлился из-за твоего опоздания на пятнадцать минут?» Я непонимающе посмотрела на неё, напрочь забыв про то, что опоздала. Потом отмахнулась и рассказала о предложении Наумыча. Хотя, как предложение, скорее приказа. «Ну, так это же хорошо, разве нет?» Любой дизайнер на твоем месте прыгал бы от радости. Что с тобой не так? Это же такие перспективы и новые возможности. Сама не понимаю, Вась. Но вот знаешь, когда все слишком идеально, возникает подозрение, что в чем-то подвох. У меня сейчас именно такое чувство. Не нагнетай. Все будет хорошо. Я уверена, ты справишься. В конце концов, Наумыч бы не доверил тебе эту работу, если бы сомневался. Слова подруги подбодрили меня и, поблагодарив ее за поддержку, я приступила к работе. Я открыла папку и погрузилась в изучение нового проекта. Заказчиками были владельцы сети ночных клубов, довольно-таки популярных и существующих уже долгое время. Нам же предстояло оформление дизайна их самого последнего, открытого недавно. И, черт возьми, Это был стриптиз-клуб для мужчин. До вечера, просидев над этой папкой и в интернете, изучая любую информацию о них, я устало потерла глаза, пересохшие от длительного просмотра экрана ноутбука и документов, и, посмотрев на время, стала собираться домой. Конечно, я могла сделать это и дома, но комфорт и уют домашних стен слишком расслабляли, увеличивая время, необходимое для работы ожив ноутбук и папку в портфель, я взяла сумочку, надела пальто и, попрощавшись с коллегами на неопределённый срок, вышла из здания. Наш офис располагался в центре города, и каждый день, выходя с работы, я восхищалась предновогодней вечерней красотой. В темноте всё выглядело настолько великолепно, Украшен был, казалось, каждый сантиметр пространства, создавая общую волшебную картину праздника. Нарядные ёлки разной величины и цветовой гаммы, фигурки, деревья, перетяжки над автомобильной дорогой, фасады зданий — абсолютно всё пестрело огнями светодиодных гирлянд. И я опять похвалил себя за решение обосноваться здесь — в этом потрясающем городе, который хотя бы раз в жизни желал посетить практически каждый житель нашей страны. Добравшись, наконец, до дома, я переоделась в домашний велюровый костюм шоколадного цвета и поплелась в кухню, чтобы подогреть для себя скромный ужин, состоящий из картофельного пюре и гуляша. Уже сидя за столом, я взяла в руку телефон, увидела новое сообщение от Фила и вспомнила. Помнила, что обещала подумать о его предложении, совершенно забытом в суматохе сегодняшнего дня. Я взвешивала все за и против нашей встречи и понимала, что пришло время что-то менять, перестать прятаться за своими страхами. В крайнем случае просто встречу Новый год в хорошем месте, наслаждаясь красотой природы. После ужина я переместилась в комнату И, включив телевизор для фона, открыла чат с Филом. «Фил». «Привет, милая. Мне тебя не хватало. Как прошел твой день?» «Я». «Привет, Фил. Очень продуктивно. Завалилась срочной работой». Он ответил лишь спустя полчаса. «Фил». «Прости, меня только оставили в покое. Не понимаю, почему всем принципиально сделать все до Нового года» вот в январе случится конец света, или на нас нападут инопланетяне. Я? Как же я тебя понимаю? Вот мне тоже только сегодня дали проект, и до конца месяца им нужны идеи. Нужно же побывать на объекте, все осмотреть, составить план. Хотя кому я рассказываю, у тебя все то же самое. Поставив несколько смеющихся смайликов, отправила удивляюсь тому, что могу вот так просто разделить с незнакомым мне человеком наболевшие темы, поныть или порадоваться вместе, зная, что он поймёт меня, как никто другой. Фил. Я счастлив, что мы с тобой на одной волне. И завершив тему, Фил сразу же прислал ещё одно сообщение. Фил. Я не забыл и всё ещё жду твой положительный ответ». Притворяться, что не понимаю, о чём он спрашивает. Мне не хотелось, и я ответила. Я. Yeah. Тогда считай, что дождался. Фил. Спасибо, что не стала увиливать. Я очень рад. И с нетерпением буду ждать встречи с тобой. Я. Yeah. Я тоже буду рада познакомиться лично. Надеюсь, что мы подружимся. Фил. Я совру, если отвечу, что меня устроит лишь дружба. Я. Yeah. Ну, так же соврёшь, если напишешь, что тебе нужны отношения. Может, мы совершенно не понравимся друг другу. Фил. Мы можем решить это прямо сейчас, отправив фото. Я. Yeah. Вот уж нет, дорогой. Я настроилась встретить Новый год в живописном месте. В ответ меня пришли смеющиеся смайлики и подпись. Фил. Не переживай. Это случилось бы в любом случае. Но я не против продлить нашу прелюдию. Я. Прости, Фил, глаза слепаются. А завтра опять сложный день. Пойду спать. Мне очень хотелось продолжить переписку. Но я не лукавила. Глаза и правда слипались Фил. Конечно, милая. Отдыхай. Не стоило извиняться, мы же договаривались говорить только правду. Сладких снов. И до завтра. Я. Yeah. И тебе. До завтра. Пройдя спальню, я поставила телефон на зарядку и легла в кровать, мгновенно провалившись в сон.